Суббота, 2 мая 1925 года. Тот факт, что нам требуется чуть меньше двух часов, чтобы пройти с рюкзаками три мили по ложе ледника до места, где обычно разбивают первый лагерь, кое-что говорит о холоде и снеге, а, возможно, и о моем неважном состоянии. Метель постепенно стихает, и я с удовольствием замечаю, что глубина снега на камнях Марены под нашими ногами не превышает одного-двух дюймов, хотя и этого достаточно, чтобы сделать дорогу скользкой. На этом первом этапе осады Эвереста, по моему скромному мнению, основанном скорее на тактике полярных экспедиций с устройством складов с припасами, чем на нашем первоначальном плане восхождения в альпийском стиле. «Нам не придется подниматься по самому леднику, но мы будем вынуждены потратить много времени, петляя между удивительными ледяными пирамидами высотой от 50 до 70 футов. Они называются кальгаспорами и похожи на гигантских паломников, закутанных в белые одежды. Кроме пирамид, превративших каменную марену в полосу препятствий, здесь также есть многочисленные озерца из льда, покрытый льдом, но зачастую таким тонким, что попытка ступить на их скользкую поверхность приведет к промокшим ногам. Как ни с учетом минусовых температур, от которых мы страдаем с тех пор, как вошли в устье долины ледника Ронгбук, но это часть необычной природы Эвереста и его окрестностей. В тех местах, где каменные или даже ледяные стены защищают от студенного ветра, майское солнце может прогревать воздух до температур, которые на 50 градусов превышают температуру в базовом лагере. На самом леднике условия гораздо хуже, но в этот первый день не будем подниматься на него, а пойдем по каменистому дну Марены, который предыдущие экспедиции назвали «корытом». У меня такое ощущение, что такого тяжелого рюкзака я давно не таскал и во время подъема я отстаю футов на пятьдесят от Дикона и Реджи, так что они не слышат моего тяжелого дыхания и отрыжки. Однако, несмотря на дискомфорт, я понимаю, почему Мэлори и Балок несколько недель и даже месяцев летом и в начале осени двадцать первого года не могли найти этой дороги к северному седлу. Они обнаружили, что главный путь по леднику Ронгбук вверх к лхо ниже западного хребта Эвереста, непроходим в верхней части. Широкий ледник Кхара спускается с северо-восточного и северного склона горы, но заканчивается к востоку от перевала ла, -Ла куда Дикон в конце концов притащил Мелори и откуда они наконец увидели дорогу к северному седлу. Этот ледник — восточный Ронгбук. Однако ледник Восточный Ронгбук очень опасен и коварен. Он соединяется с долиной главного ледника Ронгбук внизу, в районе базового лагеря, и тянется к северному седлу, поворачивая сначала на восток, затем на северо-восток, затем резко на северо-запад, параллельно леднику Кхара. Экспедиция 21-го года попыталась пройти по гребням к северной стене, но самый многообещающий гребень, который тянется вдоль восточного края главного ледника Ронгбук, привел их в тупик, к горе, которую они назвали Северным пиком, а мы теперь называем Чангзе. В разгар Муссона в конце лета двадцать первого года Мелори и Балок просто не могли поверить, что такой большой ледник мог дать жизнь такому маленькому жалкому ручейку, тому самому, который течет теперь мимо нашего базового лагеря. И продолжали кружить у северных подходов к горе, отклоняясь все дальше на запад и восток. Затем снова на запад в надежде найти ревущий поток или хотя бы небольшую речку, достойную ледника, который занимает весь северный склон или северное седло. Этой речки не существует. Наш маленький ручеек у базового лагеря, как правильно догадался Дикон в 21 году, единственный водный поток, рожденный ледником Восточный Ронгбук. Думаю, именно за эту правильную догадку плюс разведку на Ла-Крала, где они нашли следы Йети на свежевыпавшем снегу, а также за находку пути к горе, Мэлори так и не простил его. Сегодня мы двигались бы еще медленнее, поскольку многие коридоры между кальгаспорами ведут к стенам ледника или упираются в марену. Но Дикон во время разведки в первую ночь в базовом лагере захватил с собой бамбуковые вешки — и теперь их неровная цепочка на заснеженных участках не дает нам сбиться с пути. Поскольку мы еще не на леднике и даже не на склоне горы, где есть трещины, мы идем не в связке, но выстроились с цепочкой. Первым идет Дикон, за ним Реджи, за ней легко шагает джека и, наконец, я довольно далеко позади. Временами я теряю их из виду среди ледяных пирамид, и только бамбуковые вешки и слабые отпечатки следов на тонком слое снега и льда указывают мне, куда поворачивать. Наконец мы добираемся до места, где обычно располагается первый лагерь, сбрасываем на землю груз и садимся, тяжело дышай прислонившись спиной к камням. Это место использовалось предыдущими экспедициями, начиная с 1921 года. Тут видны такие же неприглядные признаки присутствия людей, как в базовом лагере. И здесь тоже ручеек свежей воды выходит из каменной стены Марены. Предыдущие экспедиции не построили в этом месте Сангха. Низкие стены из камней для дополнительной защиты от ветра, внутри которых ставится палатка или натягивается брезент. Но хорошо видны многочисленные площадки, с которых были убраны камни, а поверхность, по возможности, выровнена. «Мы поставим одну палатку в импера и одну поменьше. Перекусим и пойдем назад», — говорит Дикон. «Зачем все это было?» — спрашивает Реджи. «Я еще не отдышался и не в состоянии присоединиться к дискуссии, даже если бы хотел. Но не хочу». Жан-Клод, похоже, не испытывает проблем с дыханием. Он упирается локтями в колени, режет яблоко и отправляет кусочки в рот, но явно не испытывает желания принять участие в разговоре. «Что именно?» — леди Бромли монфор Глаза Дикона широко раскрываются в притворном удивлении. «Этот бесполезный поход с грузом к первому лагерю», — резко говорит Реджи. В прошлом году Нортон и Джеффри Брюс поручили носильщикам доставить все грузы в первый, второй и третий лагеря, а британские альпинисты оставались в базовом лагере и берегли силы для подъема к северному седлу и выше. «Разве вы с Пасангом не сами несли сюда свой груз в августе прошлого года?» – спрашивает Дикон. «Да, но нам помогали полдюжины шерпов, и мы с Пасангом несли только легкие палатки до каждого лагеря а также минимум продуктов. Дикон молча пьет из своей фляжки. «Это была такая проверка», — не отступает Реджи. «Дешевая проверка Джейка, Жан-Клода и меня. Как будто мы только что не прошли 350 миль, преодолели перевалы и поднялись до 19 тысяч футов. Проверка, сможем ли мы протащить 40 с лишним фунтов через всю долину?» Дикон пожимает плечами. Реджи спокойно извлекает из перегруженного рюкзака тяжелую банку консервированных персиков и запускает в голову Дикона. Тот пригибается, едва успев уклониться. Банка с персиками отскакивает от камня, но не взрывается. Жан-Клод весело смеется. Дикон указывает поверх голов Реджи и ЖК. «Смотрите!» Снег перестал, и на юге облака расступились. Верхние подступы к Эвересту по-прежнему находятся в девяти опасных милях от ледника и северного седла и в двух милях выше нас. Но воздух Гималаев настолько чист и прозрачен, что, кажется, протяни руку и коснешься хорошо видных первой и второй ступеней, проведешь пальцем по ущелью Нортона, прижмешь ладонь к заснеженному пику на самой вершине. «Мы молчим». Затем Реджи вываливает содержимое своего тяжело нагруженного рюкзака на землю и встаёт. «Можете ставить здесь палатки и складывать свои банки с консервами, мистер Диккон. Я возвращаюсь в базовый лагерь, чтобы распределить груз между шерпами для двух завтрашних рейсов». Затем свой рюкзак опустошает Жан-Клод. Ткань палатки хлопает на ветру, превратившимся в лёгкий бриз. «Я иду в базовый лагерь. Нужно закончить знакомство шерпов с техникой использования кошек и жумаров». Жека исчезает внизу, среди Кальгаспор. Отряд же его отделяют несколько минут, однако он, похоже, не делает попыток догнать ее. Я сижу, прислонив к себе рюкзак. «Давай, опустошай его, Джейк, и иди», — говорит Дикон и раскуривает трубку. «Реджи абсолютно права. Это действительно была своего рода проверка. Я был неправ, вынуждая вас пройти ее». «Это один из немногих случаев, когда Дикон называет ее Реджи». «У меня нет никаких неотложных дел в базовом лагере». — Должен признаться, что я раздражен не только проверкой в наши первые дни на такой высоте, но также дымом от этой проклятой трубки, которым приходится дышать, когда я не в состоянии даже сделать глубокий вдох. — Помогу тебе поставить эти две палатки, — слышу я свой голос. Дикон снова пожимает плечами, но медленно встает, по-прежнему не отрывая взгляда от еще яснее проступившей громады Эвереста. Стараясь не дышать слишком громко, я роюсь в груди вещей, отыскивая большой брезентовый пол палатки у импера.